Глава 21. Маша должна позвонить, как приедет. У входа толкутся люди. Она продирается сквозь толпу, ощупывая по привычке карман и доставая телефон. В отчаянии слышит его прощальный пук. Батарейка всё. Ну, ну же. Она трясёт его, включает и выключает, но ему уже всё равно. Его не волнует, что билет стоит 800 рублей. Охранник заботливо трогает её за плечо. Что у вас в сумке? Она испуганно стряхивает чужую руку, отстранённо поднимает на него глаза, и голос его теряется в шуме людей. Вдруг изнутри высовывается неизвестная узнавшая её рука и втаскивает её внутрь, задержав на секунду возле кассирши. Маша с удовольствием протягивает тонкое запястье, чтобы та безразлично хлопнула на него клубную синюю строчку. Она оказывается внутри. Одна. Протиснуться в центр и не надо. Там потно и уютно. На сцене уже стоит человек в красной майке, и за ним ещё 10 человек. За колонками ничего не видно, неуютно. Толпа Отиснутся к бару. Там много народу. Она, заикаясь, попросит коктейль. Нет льда? Воды, воды. Бармен кивнул и, не считая, смахнул с прилавка деньги. Она прижала к животу запотевшую бутылку, и вдруг заиграли, и толпа вздохнулась. Она мельком увидела в углу прислонившегося к колонне Нила. Он мял в руках программку. Она подошла, кивнула и стала рядом, стараясь учтиво не толкнуть его в полосатый бок. Потом ей надоело, и она пошла внутрь волнующейся массы, встала где-то в середине. По глазам ей ударил чей-то немытый хвост, но было уже неважно. Через полчаса уже всё стало неважно. Скромный человек потел, кричал и смущался. Она не могла его видеть, только слышала хрепловатые вскрики. Гитара разбежалась втрое против первоначального, дудки безумствовали, она бы не удивилась, если бы он щелкнул на сцене хлыстом. Сзади ее неучтиво хлопнули по плечу. Она обернулась с улыбкой. Савелий, краснощекий, как всегда, клоуничая, поклонился и подхватил под руки. Она про все забыла. Из уха выпала серьга. Она опустилась в лабиринт притопывающих ботинок, кет и туфелек, без надега. «Новый купим!» — проорал ей Савва на ухо и снова схватил за локти. Кажется, ей никогда не было так хорошо. На бульваре темно и тихо. Белые фонари тонут в разведенном молоке. Из переулка махнул собачий хвост, за ним три пары горящих глаз. Мимо пролетела чёрная машина, и собаки скрылись в темноте. Сквозь светлые пятна фонарей ныряет машина, потом чья-то широко шагающая тень. Она всё ещё видит перед собой мятое лицо в табачном дыхании зала, подсвеченным снизу. На певце растянутая красная майка. Она смотрит на него и не может оторваться. Ей не хочется домой, хочется, чтобы этот бульвар не кончался, но он выплёвывает её на освещённую улицу, почти под колёса чёрной машины, тормозившей у входа в кафе. Навстречу из машины выходит Дуня. Она не успевает захлопнуть дверь, как машина рвёт с места, подрезав перепуганного таксиста. Они спустились в подвал. За стойкой Дуня рассказывает, кто вез ее на машине и откуда. Когда она доходит до Машиной с ней встречи, Маша окончательно понимает, что человека в красной майке уже не слышит и просит еще пятьдесят. Водка. Удивительная вещь. Кажется, не важно, сколько выпьешь, В этом городе на каждого приходится ровно одна пятнадцатимиллионная, если считать нелегалов, часть того, что выпьют все. А это немало. Сильнейший, между прочим, психоделик. Даже если не пьёшь вовсе, раз в месяц примерно наступает такая особенная ситуация, так и называется: надо выпить водки. Вроде как надо подумать или надо поговорить. Для равновесия. Интересно, есть ли ещё какой-нибудь напиток столь же отвратительный на вкус? Они уже смеялись и перемигивались. Дуня нарисовала на салфетке портрет бармена и подарила ему. Он вежливо брал, улыбался, наливал. Они были красивые, они были весёлые, и им было скучно. В зал вошёл Ларик. с каким-то колючим типом в невозможном голубом костюме. Ларику тоже было скучно. Он уселся со своим денежным мешком, почему бы он ещё разговаривал с таким неприятным человеком и тоже вежливо улыбнулся, совсем как бармен. К ним присел какой-то гладкий человек, и Ларику лизнул, оставив своих друзей в единстве противоположностей. Он побродил, подсел к ним, Маша подняла рюмку, Дуня потянула его за рукав: "Не уходите. У вас мрачняк отрезал Ларик. Мне нельзя такого". И встал, расслабленно, остановил взгляд на двух светловолосых барышнях, тянувших что-то сине-голубое через трубочку. Дуня кивнула на них и хмыкнула. Маша только голову наклонила, она смотрела на Ларика и вспоминала, как Сава Дверь распахнулась и раздался громовой перемат. Досталось и бармену, но он знал, кто это, и только перекинул полотенце через стойку, расставив локти. Швейкин, развалясь, подошёл почти к каждому столику по очереди, потрепал возмущённых блондинок, громогласно откомментировал грудь одной из них. Маша как раз вспоминала, Как мялся Сава, сажая её на такси, разрываясь между ней и ещё одной барышней, которую он искренне не хотел огорчить. Как светло он смотрел, как скучно улыбнулась Маша. Швейкин сиял как медный таз. Он был красен и доволен. Он подошёл к девочкам. Вокруг него тут же образовался кружок тоскующих душой. Бармен наклонился к нему заботливо. Он подхватил Машу и посадил на колени. Она взвизгнула, но села без страха и обняла его за большую шею. Но веселью недолго было длиться, поняли и Маша, и Дуня, и Ларик. Швейкин был на границе. Еще две рюмки, и он перестанет источать отчаянное стремление к бесконечной радости. Еще три, и веселые проклятия занудом, тянущим скучные бессмысленные ухаживания за скучными некрасивыми девушками, сменятся бросанием стаканов, оскорблениями, тупым пьяным бахвальством. В общем, дело шло к скандалу. Как хорошо, что он пришёл, правда? шипнула Маша подруге. Угу, весело сразу стало, откликнулась Дуня. Пошли, может, проводила Маша взглядом вышедшего на воздух Ларика. Они поднялись, кропотливо, но тихо расчитались и вышли. Но как бы не так, Швейкин выходил за ними, сшибая стулья. Куда лес он за ними, пьяный как медведь. Они столкнулись в дверях, когда Ларик пытался открыть дверь в входящей дуне. Маша оказалась зажатой между ним и рвавшимся непонятно куда Швейкиным. Он зло посмотрел на товарища, потом на неё. Взгляд его увлажнился. Ларик искренне веселился. Маша чувствовала жаркое табачное дыхание обоих. Швейцар перехватил дверь. Я спать. До свидания. Она чмокнула Швейкина в щёку и милейшим образом улыбаясь, протянула Ларику руку. Швейкин схватил её за плечо и вдруг потерял всю весёлость, обмяк и пытаясь вернуть её отчётливо проговорил: "Как домой, а может, того, поедем куда-нибудь?" "Нет, любой с собой и с удовольствием задерживаясь между ними отвечала Маша. Что Не понравилось тогда, пьяно пробормотал Швейкин. Улыбка пресохла к Машиному лицу. Ларик повернулся на неё с со значением. Или, как всегда? Понял. Нет. В спокойной ночи таксист через сплошную подхватил их за одну секунду. На светофоре долго стояли. Она увидела Ларика, бредущего со своим скучным спутником до соседнего кабака. Чмокнула Дуню и выскочила. Та только бровь удивлённо подняла. Вот так. Вот так-так, легко и просто. Маша вертела в руке незажжённую сигарету и медленно шла через площадь к дверям, куда по её расчётам должен был свернуть Ларик. Швейцар, улыбаясь, растворил их, но Маша помахала рукой и повернулась к входу спиной. Он пожал плечами. Ну и как я теперь туда пойду? А сама виновата. Дура, дура, дура, стучало как по голове. Она нахмурилась. Вдруг на неё чуть не упал кто-то из дверей. Это был Сава. Значит, барышень проводил и выпивать поехал, удивлённо подумала Маша. Ну и правильно. А что, собственно, такого? А кто не так? Ты тут одна? Не очень тактично начал Сава, но сам понял и поправился. Ты туда или оттуда? Я подышать вышла, солгала Маша. А самое место, здесь такой воздух. Сава невинно повёл рукой. А ты что такая такая не такая? Какая? Маша до этого отрезвела от стыда. Но этот диалог погружал её обратно в мягкие алкогольные волны. Грустная. Никогда тебя такой не видел. Ты посмотри, как хорошо. Я грустная, ты бредишь. Я брежу, да, постоянно. Иначе не получается.